Глава 21. Следующие пару дней пролетели словно миг. Шутка ли, в течение недели тысячи северных волков заявятся к нам в гости? Мастер Нико спал по полтора часа в сутки и без устали сидел над расчетами крепостной стены. Ей-богу, не представляю, как инженер умудрялся все держать в голове. Накопители, пространственные карманы с кусками стен, магические печати на границе предполагаемых стыков. постройка двух мостов и многое-многое другое. То, что в моем представлении было просто прийти и собрать Лего-замок за пару дней, оказалось поистине титаническим трудом. Да еще и с моими внезапными хотелками. Если бы не мастер Нико, даже не знаю, что бы мы делали. Но я остальные не отставали от инженера. Офицеры рвали жилы, пытаясь за оставшееся время подготовить максимальное количество ловушек и сюрпризов. Воины готовили боекомплекты и строили из выделенных мастером Ника ресурсов укрепления в выбранном бруноместе, в так называемой точке А. Были еще точки Б и В, но я очень надеялся, что до этих укреплений дело не дойдет. Северян решили встречать на юго-западе Надела. В уютной лощине между лесами почти на границе с соседним Наделом. В Наделе находилась вполне себе рабочая медная шахта, и была проложена сносная дорога до Клотца, которая сейчас находилась под контролем противника. Что я, что САС, что Ууд с Максом, с которым я созванивался ежедневно, все мы ожидали, что большая часть войска северян пойдет по этой дороге. Во-первых, это было логично, при помощи дорог ускоряется коммуникация, а во-вторых, Бруно обещал позаботиться, чтобы северяне предпочли лощину лесу. Ну а пока мы готовились к отражению атаки северян, Брунос Алексий и отрядом наших лучших лесников готовился к бою. Лес они уже знали как свои пять пальцев, поэтому сейчас изучали подземные коммуникации и расставляли маячки. Для этого приходилось выбирать самые неприметные выходы и прятать в деревьях специальные артефакты. Найти их мог только одаренный со специальным поисковым амулетом, настроенным на кровь разумного. Дело это было, не сказать, чтобы сложное, но муторное и долгое. Под конец Бруно психануло, в открытую потребовал у меня привлечь к данной задаче перевертышей, в результате чего у нас состоялся познавательный диалог. «Михаил, даже если мы расставим все маячки, большая часть лесников будут похожи на слепых котят. Только представь, ты поднимаешься из хрона, а перед тобой стоит десяток северян». Бруно, которого я представил как офицера, присланного Оутом, мгновенно навел порядок в своем отряде, став для воинов непререкаемым авторитетом. «Значит, нужно быть осторожней», — устало ответил я, вспоминая про себя, с кем из гимназистов я еще не пообщался. «К тому же ты сам говорил, что при наличии амулета маячки показывают биение жизни в радиусе 5-6 метров». «Это слезы», — возразил Бруно. «Ведь у тебя есть выходный перевертышей. Почему ты их не подключишь? Ты же знаешь, что Алабай занят влощение на подготовке к...» «Стоп! В смысле перевертыши?» «Почему-то сразу же вспомнился ворон и тот самый лис, которого я видел только мельком. А ведь и правда, ворон точно собирался ко мне в надел. Насчет лиса не знаю, вроде бы тоже. К тому же медведь упоминал и о других перевертышах. Но они, если я правильно помню, «Ушли раньше?» «Да, точно», — хранитель говорил про Филина, Барсука и Ирбиса. «Если они сейчас здесь, то это просто спасение какое-то». «Ну да», — Бруно согласно кивнул. «Одного я ощущал на юге на дело, и был еще кто-то на востоке, но его след я потерял на второй день, шибко осторожный. Значит, всего двое. Жаль, но лучше, чем ничего». «Есть идеи, как выйти с ними на связь?» Бруно посмотрел на меня, как на инопланетянина, и пожал плечами. «Я-то откуда знаю? Твой же надел». «Ну да, ну да». о Алабая ничего не дали. По словам пса, любые из перевертышей, которые были во строге, значительно превосходили его по рангу. И найти их, если они этого не желали, было невозможно. В любое другое время я бы махнул на ворона рукой, появится, когда посчитает нужным, но сейчас. Чуйка воина подсказывала мне, что в надвигающемся бою нам понадобятся все силы. Поэтому я раскидал все срочные задачи на Жилика, Сасса и Фила, а сам, взяв напарники Горчакова, выдвинулся на юг. Искать ворона. В моих записях про Горчакова была сделана следующая запись. Александр Горчаков. Тактик, лесник, пограничник, слоупок в классе. В гимназии Александр действительно вел себя скованно, и со стороны казалось, что он какой-то заторможенный. Отвечал на вопросы учителей не сразу, был немногословен и даже замкнут. Но стоило Александру оказаться в лесу, как он мгновенно раскрывался. Зажатый двоечник исчезал, и на его место приходил хищник. Пружинистая походка. «Нечеловеческая чувствительность, единение с лесом». Говорят, что талант — это все ерунда, что упорный труд сделает профессионала из любого разумного. И я в чем-то согласен с этим утверждением, но в то же самое время уверен, гением стать нельзя, им можно только родиться. Или тебе дано, или нет. Так вот, Горчакову было дано. Он чувствовал себя в лесу настолько комфортно, настолько свободно, что я в какой-то момент нашего пути на юг надела, не выдержал и спросил. «Слушай, Саш, а какие у тебя планы после окончания гимназии?» «Отец хочет, чтобы я строил карьеру в армии», негромко отозвался одноклассник, бесшумно ступая по земле. «Это единственный способ получить землю». «Уверен», — усомнился я. «По моему опыту это было не так уж сложно». «Мы же родовичи», — пояснил Александр. «Чем ближе родовой алтарь, тем мы могущественнее на своей земле». «Да ты и сейчас вроде неплохо справляешься», — заметил я. «Да и остальные родовичи тоже». «Долго объяснять», — поморщился парень. «Да и не мостак я. Спроси как-нибудь у Святозара Ивановича про воина родов Война «Воина родов?» «Что-то типа смутного времени», — нахмурился Горчаков. Было время, когда роды воевали друг с другом за власть. «Постой», — перебил я его. «Именно роды, не княжество». «Роды», — уверенно подтвердил Александр. И перед каждым кланом, перед каждой семьей встал вопрос выбора. Или вести войну на выживание за потенциальную возможность стать императором, или... Отступить, догадался я. Отказаться от претензий на трон так? Что-то вроде этого. Кивнул Горчаков и покосился на крону развесистого дуба. Так и произошло расслоение на дворян и родовичей. На своей земле мы почти всемогущи, но чем дальше от алтаря, тем хуже. Мало земли, предположил я, некуда разрастаться. Именно, согласился Александр. Вот и получается это, как ее стагнация. Да еще и соседи, я с пониманием покачал головой. Да уж, нелегко вам. Да в принципе нормально, Горчаков снова покосился на обычное с виду дерево. Просто папка хочет, хочет расширяться. Вместо расширяться так и просилась хочет большего. Но Александр не спешил выдавать мне секреты своего рода. Выходит, у Родовичей есть какой-то способ вернуться в высшую лигу, то бишь получить право на участие во внешней политике и на трон императора. Не очень понятно, но жутко интересно. «Не удивлюсь, если Горчаков-старший видит своего сына, если не императором, то минимум князем». «Стоп, а что если...» «Слушай, Саш, а если ты, к примеру, станешь князем, то все княжество станет землей твоего рода?» Горчаков замер на месте и возмущенно на меня посмотрел. «Что за глупые фантазии, Михаил?» «Увы, но насколько Горчаков был хорош в лесу, Настолько же плохо он управлялся со своей мимикой и эмоциями. Выходит, я только что узнал большой ха -ха, секрет Горчаковых. «Мне, в общем-то, без разницы, какие планы у твоей семьи», немного подумав, сказал я. «Я вообще этот разговор завел для того, чтобы убедиться, что ты не сделаешь ошибку при выборе своей карьеры». «Какую ошибку?» — мрачно уточнил одноклассник. и снова покосился на этот раз на высоченную сосну. «Выбор в любом случае за тобой», — дипломатично начал я. «Но я всей душой верю в следующее. Нужно заниматься тем, что тебе нравится, тем, что тебе по душе, тем, что наполняет тебя счастьем и радостью, тем, что тебя зажигает». «Ты пролез», — Горчаков как-то по-взрослому вздохнул. «Про него», — кивнул я. «Знаешь, мой учитель говорил так». Лучше плохо делать свое дело, чем хорошо, но чужое. «Расскажи об этом моему отцу», — поморщился Александр. «Ну, я развел руками, тут я тебе не помощник. Только если, ха, можешь предложить ему захватить ха -ха, лесное княжество». Лицо Горчакова побелело, и он испуганно посмотрел мне в глаза. Я же, сохраняя на лице безмятежную улыбку, внутренне похолодел. Судя по эмоциям, вспыхнувшим в ауре одноклассника, я случайно озвучил план Горчаковых. Масштабный, грандиозный, невероятный. План, который невозможно выполнить без могущественных союзников. Неужели Горчаковы и Громовы союзники? Возможно, а возможно и нет. Надо все хорошенько обдумать и озаботиться созданием качественной разведки. Думаю, Макс справится. все-таки не зря решил пообщаться с каждым гимназистом, несмотря на наступающих северян. Я понимаю, что у каждой семьи есть какие-то свои цели и планы, это их право, но я должен быть в курсе, иначе сунусь по незнанию в зону чужих интересов, и все, опиши, пропало. По возвращении немедленно свяжусь с Максом, пусть начинает копать под дворян. Все эти мысли промелькнули у меня в голове за считанные доли секунды. Или взять восточный от нашего надел, а еще лучше западников, или даже восточников. Я продолжал с улыбкой накидывать всякий бред, то и дело усмехаясь, словно приглашая Горчакова посмеяться над шуткой. Смею надеяться, актер из меня получше, чем из Горчакова, поэтому сейчас главное увести разговор в сторону, сделав вид, что это была лишь шутка. Ха! Наконец-то выдавил из себя Горчаков, подозрительно поглядывая на меня. «Ну, ты и фантазер, Михаил». «Это да», — подтвердил я. «У меня богатая фантазия. Кстати, почему ты постоянно косишься на деревья?» «Внимание чую». Судя по эмоциям, Горчаков был рад сменить темы беседы. «Но опасности нет». «Опасности, говоришь, нет?» Улыбнулся я и, расстегнув комбинезон, залез рукой под мундир, прикоснувшись к своей татуировке. «Ворон, я знаю, что ты здесь». Герпрода, выбитый перевёртышем, едва заметно потеплел, выдавая близость своего автора. Крона ближайшего дерева едва заметно заволновалась, словно от веяния воздуха. Вот только ветра не было и в помине. Я некоторое время смотрел на густую листву, пытаясь понять, почему ворон не желает показаться на глаза, а потом до меня дошло. Александр, я посмотрел на Горчакова. Возвращайся на базу. Дальше я сам Но это приказ кадет. Фирменный взгляд Оута не подвел. Горчаков по-военному кивнул и, не говоря ни слова, повернул к плеше. Я некоторое время смотрел ему вслед, после чего повернулся к дереву и улыбнулся, глядя на расходящуюся в стороны листву. «Ну, здравствуй, ворон!» «И тебе не хворать, Михаил!» отозвался перевертыш с удобством расположившийся в ветвях незнакомого мне дерева. Залась. Я с сомнением покосился на хоть и многочисленные, но узкие ветви, но все же последовал приглашению ворона, на запястьях которого висели знакомые мне оковы. «Лезь, лезь!» – перевертыш заметил мое замешательство. «Это железное дерево. Его ветви даже топор не возьмет». «Порой внешность обманчива, да, ворон?» – улыбнулся я, залезая на дерево и занимая соседнюю от перевертыша ветвь. Стоило мне вскарабкаться по стволу, как крона сомкнулась за моей спиной, скрыв нас от взгляда возможных наблюдателей. Причем листва повернулась таким образом, что с нашего места было отлично видно весь лес. «Тебе ли не знать?» — усмехнулся перевертыш в ответ. «Решил все-таки навестить старика». «Старика?» — я приподнял бровь, выразительно глянув на черные, как смоль, волосы ворона. «На самом деле не хотел тебя тревожить, но тысячи северян...» «Тысячи северян — это проблема», — согласился Ворон. «Но ты, как я погляжу, не сильно волнуешься. И вместо того, чтобы готовиться к битве, последние два дня только и делаешь, что водишь разговоры. Каждый должен делать то, что у него получается лучше всего. Я пожал плечами, поудобнее устраиваясь в ветвях железного дерева». «К тому же этот бой — лишь малая капля в море проблем, и не только в этом мире». Ворон многозначительно хмыкнул и посмотрел куда-то вдаль. Я же, задумавшись над словами перевертыша, тоже уставился в сторону Плеши. Ворон был прав насчет поболтушек. Делегировав задачи Сасу, Бруно, Жилику и Хмурому с Филом, я пошел по списку своих одноклассников дальше. Вместе с Алексией навестил Дубровского, и, пользуясь тем, что Громова профессионально отвлекла внимание целителя на себя, хорошенько рассмотрел вторую капсулу. Сомнений быть не могло. По какой-то причине Яков Иванович решил отправить Адена с нами. И если немного подумать, я даже начинаю понимать, зачем это было сделано. Было дико интересно, когда Пылайв придет в себя, и почему директор еще в гимназии сказал Не раньше Дубровского, но расспрашивать лекаря я не решился. Да и сам Дубровский, несмотря на тот вздох, от которого наш лекарь наполовину посидел, приходить в себя не собирался. Хотя по ночам, во время встреч с Риф, у меня складывалось впечатление, что еще немного и Ромка оживет. У Толстого, к слову, были точно такие же ощущения. «Вот знаешь», — поделился Иван, валяясь на песке после очередного разряда, Мне кажется, еще немного и роман начнется хотя бы здесь. Такое ощущение, что его энергетический кокон уже трещит по швам. В последнее время мы практически каждую ночь пересекались с ним на арене Риф. Есть такое? согласился я, не в силах заставить себя подойти к Толстому в третий раз. Вот только когда это будет? Скоро, уверенно заявил Толстой. Вон даже Риф уже что-то такое чувствует. Я посмотрел на свою принцессу и вынужденно согласился. Последнюю неделю амазонка была сама не своя. Во время наших поединков она то и дело бросала тревожные взгляды на Дубровского и совершенно не следила за ходом боя. Я пробовал было ее расспросить, но в ответ получал лишь молчаливое покачивание головой. Вот бывает же такое, когда все наваливается в одну кучу. И северяне, и гимназисты, и мастер Нику со стеной. Молчу уж про войну гильдейских и дворянские интриги. Но по ночам все это меркло по сравнению с тревогой Зариф. И, судя по всему, причиной тревоги был Дубровский. «Не боись», — Иван обнадеживающе хлопнул меня по плечу, поднимаясь на ноги. «Все будет хорошо». «Будет», — подтвердил я. «Кстати, чего не пришел вчера?» «Так это...» — уши Толстого стремительно залили. чё устал и отрубился. Опять ночью не спал, вздохнул я. Снова от цветочки для Ольги собирал. Да чё ты начинаешь, прогундел Иван и чуть ли не бегом побежал к Дубровскому. Надеюсь, Толстой удержится от опрометчивых поступков. По уму надо бы следить за ним по ночам, но банально не хватает силы времени. А подряжать кого-то на слежку за Толстым — такое себе. Да и потом не готов я менять встречи с риф на ночные шатания по цветочным полянам за самым-самым букетом. А днем? Днем я был занят еще больше, и это не считая моего списка. После романа по очереди шли Дмитрий Уваров, затем Фил, Павел Меньшов, Александр Горчаков, Василий Пожарский, Антуан Гидерика и Дмитро Громов. Времени было мало, и полноценной доверительной беседы во время вылазки не получалось. Но сейчас было не до жиру. К тому же с большинством ребят я быстро нашел общий язык. Дмитрий прочно обосновался в командном штабе. Стратега-оратор Уваров сумел найти подход к каждому офицеру и со всеми наладил дружеские отношения. Даже с той группой офицеров, которые в самом начале выступили против меня. Спесива после того, как он вышел из госпиталя, Штабс-капитан САС отправил с донесением к Максу, таким образом избавившись от него. Ну а остальные на рожон не лезли. В том числе благодаря стараниям Димы. А все началось с его рассказов про пустыню. Как мы проходили практику, как ходили в пустыню за трофеями, как спасали городок от волны. В этом плане Уваров работал на мою репутацию лучше, чем моя аура. Ну и самое главное, Уваров мне симпатизировал. а значит, в будущем на него можно будет положиться. С Филом беседы я не искал, поскольку мы и так общались с ним по сто раз за день. Крудау взвалил на себя огромный объем работы по наделу, следя за установкой мастерских и мануфактур. А главное, мой будущий казначей не давал спуску ушлому жилику, в котором неожиданно увидел своего конкурента. Сейчас пока все это было в рамках приличия, но когда надел встанет на ноги, мне придется с ними что-то решать. Не хотелось бы, чтобы получилось, как в басне Крылова, про лебедя, рака и щуку». С Павлом Меньшовым получилось и вовсе замечательно. Тактик, стрелок, помощник младшего инженера, он хвостиком таскался за мастером Нико, с удовольствием сменив на этом посту Мирона. С ним я перекинулся всего парой слов, попросил помочь Безухову поставить водяную мельницу и наладить конвейер на производстве арбалетов. Меньшов с удовольствием согласился, а я задумался, каким бы образом оставить его в наделе на пару-тройку лет. А вот беседу с Васей Пожарским, Гидериком Громовым и Мироном пришлось отложить до лучших времен. С первыми я перекинулся парой слов, убедившись, что каждый находится при деле. Пожарский помогает лекурю возиться вместе со Славиком с големами. Гидерика с интересом изучает «ледник», и осторожно обещает организовать магические морозильники. Дмитро неотлучно находится при штабском питании Сасси и, под присмотром одного из офицеров, имеющего пятый ранг в стезе мага, готовит для северян громовой сюрприз. А вот с Мироном было сложнее. Надо было помириться с кузнецом, решив проблему раз и навсегда. Но здоровяк меня избегал, а я... Я решил, что оно решится как-нибудь само. В общем, несмотря на иронию, мелькнувшую в голосе Ворона, я не считал, что провел эти два дня зря. «Все-таки, Ворон, эти разговоры были нужны», — протянул я, нарушая тишину. «Как знать, может, после прихода северян у нас больше не будет такой возможности. К тому же эти беседы дали мне лучшее понимание текущих условий». «Лучшее понимание?» — усмехнулся Перевертыш. «Возможно, внутреннее, но не внешнее». «Ха!» — не выдержал я. «Где ж я тебе внешне-то возьму? Я бы с удовольствием посмотрел, что творится в Клодце, в Граде и в Мхах. Взглянул бы на идущих сюда северян. Подсмотрел бы, что делают гильдейские и, к примеру, Громов-старший. Нашел Гонди, в конце концов. Я покачал головой. «Молчу уж про Лешего, Крис, Оута и Макса, но это же невозможно!» «Невозможно!» — прокаркал перевертыш, частично трансформируясь у меня на глазах. «Уверен!» Острый клюв клацнул в опасной близости от моего лица, а я завороженно уставился в черный глаз ворона. Сначала накатил страх, но тут же исчез, сменившись предчувствием полета. Я же перед тем, как окончательно нырнуть в чернильно-черную темноту, с предвкушением улыбнулся. Кажется, я знаю, что ворон хочет мне показать.